«Гордыня. Путь к падению. Лу». Он ушел без меня. Я наклонила стакан с виски и стала наблюдать, как янтарная жидкость медленно заливает прилавок. Куку -ку отобрала у меня напиток, ни на миг не отвлекаясь от беседы с Лианой. Ансель сидел в другом конце таверны между Тулузом и Тиери, и все они смеялись над шуткой, которой я не слышала. «Одна большая дружная семья». Вот только все косились на меня и перешептывались, будто я была пушкой, готовой в любую секунду взорваться. А этот гад просто взял и ушел, не сказав ни слова. Не знаю, чего я ждала. Я ведь, считаю его самого облила виски с головы до ног и подожгла. Но ведь я ему не лгала, ни слова, ни правды не сказала. Он ведь именно этого хотел, разве нет? Правды. «Не надо мне лгать», — так он и сказал. Я резко встала, подошла к грязному окну и выглянула наружу. Пора бы ему уже вернуться. Если верить словам Доверо о том, когда Рит ушел, я в это время хандрила наверху. Возвратиться он должен был еще полчаса назад. Что-то наверняка случилось. Вдруг он угодил в беду. Теперь ты понимаешь, я поступила как чудовище? Нет, ты поступила как твоя мать. Меня снова накрыло волной гнева. Может, он и впрямь угодил в беду. И на этот раз пусть выкарабкивается сам. Без меня. И без колдовства. Чье-то дыхание коснулось моей шеи. Я резко обернулась и столкнулась нос к носу с Николиной. Она ухмыльнулась меня, а я нахмурилась в ответ. От крови ее зубы казались желтыми, а кожа была бледнее всего, ярче и белее луны. Оттолкнув Николину плечом, я двинулась к пустому столу в углу. «Я хочу побыть одна». «Это будет нетрудно, Сури!» В переводе с французского «мышка». Шепнула она, обходя меня кругом, и указала на Коко и Анселя, Блеза и Лиану, Тулуза и Тьери. «Они явно не желают нашего общества!» Николина наклонилась ближе и коснулась губами моего уха. «Им с нами неуютно?» Я отпихнула ее от себя. «Не трогай меня!» Плюхнувшись на стул, я отвернулась от Николины, а она поплыла к стулу напротив. Но садиться не стала. Полагаю, духи вообще садиться ни на что не могут. Когда сидишь в таверне на простом табурете, сохранять зловещий и сверхъестественный вид довольно сложно. «Мы не такие уж разные», — выдохнула она. «Нас люди тоже недолюбливают». «Меня люди очень даже долюбливают. Спасибо», — огрызнулась я. Неужели? Бесцветные глаза Николины метнулись к Блезу, который наблюдал за мной. «Мы чувствуем его мысли. О, да! И он вовсе не забыл, как ты раскрошила кости его сыну. Он жаждет полакомиться твоей плотью, заставить тебя скулить и выть от боли». Я посмотрела в глаза Блезу. Он оскалил острые резцы. «Что б меня?» «Но ты не будешь скулить, верно?» Николина придвинулась ближе ко мне. «Ты будешь бороться, ведь и у тебя тоже есть зубы». Она рассмеялась, от ее смеха у меня по спине пробежали мурашки, и повторила, «Мы с тобой не такие уж разные. Много лет наших сородичей преследовали и угнетали, а наши сородичи преследовали и угнетали нас. По некой причине я усомнилась, что под нами Николина имеет в виду нас с ней». Нет, похоже, в разуме Николины теперь обитала не только она одна. Возможно, там были и другие. «Я же говорила, она странная», — сказала мне Габриэль. «Слишком много сердец». Мое собственное сердце дрогнуло от воспоминаний. Бедняжка Габи. Надеюсь, она не страдала. Исма сидела за столом рядом с левоазиен. Глаза ее покраснели, остекленели. Несколько других ведьм крови присоединились к ним». Бабетта осталась в лагере, чтобы присматривать за всеми, кто был слишком юн, стар, слаб или болен, чтобы сражаться. Тело Габи так и не нашли. «Мы расскажем тебе секрет, маленькая мышка», прошептала Николина, снова привлекая мое внимание. «Это не мы должны обеспечивать им уют. Нет, о нет, о нет. Нет и нет и нет. Это их дело». Я уставилась на нее. «Как ты стала такой, Николина?» Она снова улыбнулась. Слишком широко, да так, что улыбка чуть не рассекла ей лицо надвое. «А как ты стала такой, Луиза?» «Каждый в жизни делает выбор. Каждый несёт бремя последствий». Все, хватит с меня этого разговора». Резко выдохнув, я смерила Блеза злобным взглядом в ответ. «Если он не моргнет в самое ближайшее время, то определенно останется без глаза». «Николина, хоть и явно выжила из ума, кое в чем была права. У меня тоже есть зубы, и я дам отпор». Терренс что-то пробормотал Блезу на ухо, и тот, наконец, отвел взгляд от меня и посмотрел на дверь кладовой. Я тут же напряглась. Они услышали что-то, чего не слышала я. Рит вернулся. Не колеблясь ни секунды, я согнула палец, и мое зрение затуманилось». Слух, однако, обострился, и тихий голос Терренса донесся до меня так отчетливо, будто тот стоял рядом со мной. Думаешь, он мертв, охотник? Блес покачал головой. Возможно. Сердце людского короля не знает мира и покоя. Со стороны Рида глупо было обратиться к нему. Но если он мертв, когда мы сможем отсюда уйти? Терранс покосился на ляву Азен, Исма и прочих кровавых ведьм. «Мы не обязаны хранить верность этим демонам». У меня задергалась щека. Я оглянуться не успела, как вскочила и треснула кулаками по столу. Узор рассеялся. «Похоже, Риду вы тоже ничем не обязаны». Они оба посмотрели на меня испуганно и злобно, но их гнев мерк в сравнении с моим. Николина радостно захлопала в ладоши. Коко, Лекло, тропко поднялись. «Если вы считаете, что он в беде, то почему до сих пор сидите здесь?» Мой голос становился все громче, взрастая в нечто большее, нечто потустороннее. Я слышала свои слова, но произносил их, как будто кто-то другой. «Вы ему жизнью обязаны, псины паршивые». «Или что же, вы хотите, чтобы я забрала жизнь Терренса назад?» Я вскинула руки. Блес встал, сверкнув оскалом. «Ты смеешь нам угрожать?» Луиза проговорил Клод примирительно. «Что ты делаешь?» «Они думают, что Рид мертв, выплюнула я, «и спорят о том, когда бы поскорее от нас уйти». Левуазен хохотнула, но глаза ее оставались бесстрастно холодны. «Разумеется. При первых же признаках беды они, поджав хвосты, удирают к себе на болото. Жалкие трусы». Я предупреждала тебя, Луиза. Доверять им не стоит. Лиана двинулась к двери, но я одним мановением руки захлопнула ее, все так же не отводя взгляда от Блеза. «Вы никуда не пойдете. До тех пор, пока не вернете его мне». Блез зарычал, готовясь к обращению. Лицо его исказилось. «Лугару тебе не слуги, ведьма. Мы не тронули тебя лишь по воле твоего самца». Если он умрет, конец придет и нашему великодушию. Остерегайся нас. Львуазен шагнула вперед и встала рядом со мной, сцепив руки. Возможно, это вам стоит постеречься, блес. Разгневав эту ведьму, вы познаете гнев каждой из нас. Она вскинула руку, и алые дамы все как одна поднялись. Их была по меньшей мере дюжина. Они вчетверо превосходили числом Блеза, Лиану и Терренса, которые встали спина к спине, хриплый рыча и заострив когти. «Мы уйдем с миром!» Несмотря на свои же слова, Блез с явным вызовом взглянул Левуазен в глаза. «Нет нужды проливать кровь. Короткая же у тебя память!» Левуазен улыбнулась, жестоко, зловеще. Она опустила воротник, обнажив три неровных шрама на груди то были следы когтей, и кровавые ведьмы с предвкушением загудели. И я тоже. О да, я тоже. Мы любим кровь. Особенно свою собственную. Обстановка в комнате накалилась до предела. Все сверлили друг друга взглядами. Ансель, подумать только Ансель, шагнул вперед, намереваясь вклиниться между нами, но Клод остановил его. Не стоит, юноша, ни то вам не поздоровиться. Обращаясь к Львоозены Блезу, он сказал: Давайте не будем забывать о высшей цели, что свела нас вместе. У нас есть общий враг, и все мы можем вести себя прилично, пока не вернется месье Дигори, верно? Он смерил выразительным взглядом сначала Блеза, а потом меня, и добавил: Потому что он вернется. Воцарилась долгая тишина. Ни звука, ни вздоха. Все ждали, пока кто-нибудь сдвинется с места. Ударит первым. Наконец, блеск тяжело вздохнул. Твои слова мудры, Клод Диверо. Мы подождем возвращения месье Дигари. Если же он не вернется, мы с детьми покинем это место и оставим его обитателей... Он посмотрел мне в глаза. Невредимыми. Даю вам слово. Ах, чудесно. Но Левуазен только фыркнула. Трус. Этого хватило. Зарычав, Терренс прыгнул на нее, но на его пути возникла Николина. Она схватила его за полузвериную шею и дернула. Терренс взвизгнул, взмыл воздух и упал к ногам Блеза. Лиана уже успела обратиться и кинулась за Николиной. Почти сразу в драку ринулся и сам Блез. И Анцель с Клодом тоже, едва они поняли, что ведьмы крови жаждут, что уж там, крови. Исма с сестрами набросились на волков, меся клинками им в еремные вены. Но оборотни оказались быстрее и запрыгнули на прилавок. Даже оказавшись в ловушке и в меньшинстве, Терренс все равно сумел выбить у Исмы нож и пригвоздить ее лапой к земле. Другой лапой он полоснул ее по лицу. Исма закричала, и Коко поспешила ей на помощь. «А я...» Я коснулась пальцем виски на прилавке. Лишь пальцем. Одна искра. Все случилось почти как тогда в таверне. И вместе с тем совсем по-другому. Как же давно это было. Неужели с тех пор прошла лишь пара недель? Казалось, что годы. Огонь помчался по прилавку прямо к Террансу. Нет, не к Террансу. Я с удивлением наблюдала, как пламя находит другую жертву. Взбирается от ступней к голеням, к поясу, к груди. Она закричала от ужаса и боли, отчаянно пытаясь пролить кровь, извлечь колдовство из запястья, но я только смеялась. Смеялась, смеялась, пока не заболели глаза и горло. Пока ее голос наконец не рассеял дым в моем разуме. Пока я не осознала, кому принадлежит этот голос. Коко! -ко выдохнула я. Я неверяще уставилась на нее, выпустив узор. Огонь тут же погас и Коко рухнула на пол. Она рыдала и задыхалась, одежда и кожа ее дымились. Все вокруг будто мозаика сложилась передо мной: ужас на лице Анселя, безумный крик Терренса, лихорадочные попытки Исмы найти мед. Когда я попыталась шагнуть Коко, чтобы помочь, чья-то рука вцепилась мне в горло. Не шагу ближе, прорычал Левуазен, впиваясь когтями мне в кожу. Довольно же, Зофина. Перед нами возник доверо, и мрачнее я его еще не видела. Отпусти ее! Левуазен смерила его яростным взглядом, но постепенно ослабила хватку. Я резко втянула воздух и, шатаясь, двинулась дальше. «Коко!» Но и ведьмы крови, и оборотни встали между нами, защищая Коко от меня. Я успела лишь едва заметить за ее плечом Анселя, он тоже преградил мне путь. У меня перехватило дыхание при виде враждебности в их глазах, при виде страха. Коко, прости меня, пожалуйста. Она попыталась встать. Со мной все будет хорошо, Лу. Пробормотала Коко едва слышно. Это вышло случайно, прошу, поверь. Мой голос сорвался, а сердце разорвалось на миллион кусочков при виде слез в ее глазах. Коко прижала ладонь к рту, пытаясь сдержать рыдание. «Пожалуйста, Коко, ты ведь знаешь, я бы никогда, никогда нарочно не...» Николина позади нее усмехнулась. Голос ее изменился, стал ниже, когда она произнесла. «Пусть внемлет каждый божьему ученью, гласит оно, гордыня — путь к падению». Бесповоротность содеянного обрушилась на меня, и я услышала голос Рида. Ощутила, как он ласково касается моих волос.